Глава 32. Сказка. Несколько минут мы пролежали в тишине, думая каждый о своём. Удивительно, но с Даниэлем даже молчать было уютно. А вот мысли у меня были невесёлые. Значит, всем правильным рабам промывают мозг, стирают память и вживляют в голову микрочип. А у неправильных рабов чипа нет, но память им зачем-то корректирует. Новая информация о принцах была тоже не слишком обнадёживающей. Если они на самом деле оборотни, то так просто эти хищники не отпустят уплывшую с подноса добычу. Встреча с ними мне гарантирована, стопудово. «Могу я спросить, почему вас так интересуют Эрант и клевис поинтересовался Даниэль. Наверное, заметил, как я нахмурилась. «Я расскажу обязательно, только позже. В присутствии Сэма, Тима, Энди и Майка. Чтобы не повторяться несколько раз», — объяснила я. «И давай договоримся, когда мы наедине или среди своих...» Обращайся ко мне на «ты» и по имени, ладно?» «Хорошо, Полина», — кивнул эльф. «Скажи, а откуда ты так хорошо знаешь кодекс? Даже можешь его цитировать?» «Госпожа Лиана его как-то листала при мне. Запомнил?» — ответил Даниэль. «Надо же, в моём мире это называется фотографическая память. Мало кто на такое способен. Кстати, там, на Земле, я работала фотографом», — добавила я. Захотелось поделиться. «Ты всё запоминала?» — уточнил Дан. «Нет, делала съёмку. Это когда картинки отображаются на бумаге, как рисунок, только лучше. «Абсолютная точность изображения», — попыталась я объяснить. «Магический оттиск», — понял он. «Почти. В моём мире нет магии», — пояснила я. «Как же вы там живёте?» — Даниэль был озадачен. «Тяжело, но справляемся», — заверила я его и перевела разговор на другую тему. «Кое-кто мне сказку задолжал. Рассказывай». «Я не знаю никаких сказок», — напрягся блондин. «Это просто выдуманная история». Например, на моей родине очень популярна сказка про Колобка. Её знают все, даже дети. Давай я её тебе расскажу. Жили-были старик со старухой, начала я, и Даниэль впитывал каждое моё слово. Наверное, никто и никогда не слушал меня настолько внимательно. А когда я закончила, эльф выдал задумчивое. «У вас нет магии, но хлеб разговаривает. Или тесто было с галлюциногенами? Нет, это просто выдумка», — рассмеялась я. «Даниэль посмотрел на меня так, словно любовался. Развлекательная история. А теперь придумай свою. Мне нравится твой смех и улыбка», — заявил он. «От них на сердце становится тепло. А сказка... Сейчас расскажу, что на ум приходит». Жил-был однажды мальчик, и у него были самые замечательные и красивые родители в мире. Они оба возглавляли клан наёмников, самых совершенных воинов во Вселенной. Их сын обучался воинскому делу с пелёнок и к 20 годам достиг вершин мастерства, а спустя год на соседний городок напали монстры. И этот молодой боец вместе с семью друзьями отправился на помощь людям. Но монстры оказались слишком сильны и неуязвимы. Боец и его друзья были убиты, точнее, они так решили, а на самом деле оказались в плену со стёртой памятью. Конец истории. «Это не сказка», — внимательно посмотрела я на него, «Думаю, ты мне сейчас свою настоящую историю рассказал». «Я не знаю», — задумался Дан. Нашу дальнейшую сказкотерапию прервал деликатный стук в дверь. «Мне открыть?» — посмотрел на меня блондин. Я кивнула. «Простите, что побеспокоил госпожа. Я принёс вам ужин. Накрыть стол вам здесь?» — спросил вошедший в комнату Майк. «Как там мои пленники?» — ответила я вопросом на вопрос. «Подавлены», — подобрал Майк нужное слово. «Сразу после вас их тоже покормят, не волнуйтесь». Я представила несчастные лица моих барсиков и расстроенное лицо Энди, и в сердце кольнула жалость. Тим так вообще ни за что пострадал. Я обошлась с ним несправедливо. «Майк, накрой, пожалуйста, в моей спальне стол на шестерых». Я всё же решила поужинать там. Хочу, чтобы ты тоже к нам присоединился. Мне нужно вам кое-что рассказать», — сказала я управляющему. «Будет сделано, госпожа», — поклонился он мне. В его глазах сверкнуло любопытство. Когда мы через 10 минут вернулись в спальню, Сэм, Тим и Энди понуро сидели возле кресла, изучали карательный кодекс. К счастью, больше не дрались и даже не переругивались. Стоило мне шагнуть через порог, как они кинулись ко мне. «Полина!» — с облегчением выдохнул Сэм.